Глава семнадцатая. Столпы силы. Психолог горевания Джулия Сэмюэл составила план возвращения к жизни после утраты. Она назвала его «Столпы силы», потому что для их возведения необходимо много трудиться. Укрепляя столпы, мы получаем крепкую опору. Перечислю столпы силы. Первый отношение с усопшим, отношение с близким человеком и любовь к нему не прерываются с его кончиной. Чтобы смириться с утратой, необходимо найти новые способы поддерживать с ним связь. Например, ходите в особенные места, где вы любили бывать вдвоем, или посещайте могилу на кладбище. Второй Отношения с собой. Самосознание требуется для всех проблем, о которых я вам рассказываю, и горе не исключение. Пока переживаете тяжелый период, ищите поддержки и пытайтесь заботиться о здоровье и самочувствии, не забывайте прислушиваться к своим потребностям. Третий. Выражение горя. Каждый скорбит по-своему. молча вспоминая или д е л я с ь переживаниями с друзьями позволяйте себе выражать все приходящие чувства это способствует естественному исцелению при очень сильных эмоциях воспользуйтесь приемами из третьей части четвертый время не устанавливайте временные рамки горевания этим вы лишь осложните себе жизнь Пока горе сильное, живите одним д н ё м не думая о будущем. с т а р а я с ь соответствовать некоему расписанию. Вы только добавляете себе страданий и переживаний. Пятый разум и тело. Как я говорила в первой части, физическое состояние, эмоции, мысли и действия переплетены как прутья корзины. Нельзя изменить один, не задев остальные. Именно поэтому так важно о них заботиться. Регулярная физическая нагрузка, правильное питание и социальные контакты укрепят психическое здоровье, когда мы в нем особенно нуждаемся. Шестой. Границы. Если близкие поучают, что нам делать и когда возвращаться к нормальной жизни, стоит очертить границы. Развивайте самосознание, прислушивайтесь к своим потребностям и не бойтесь отстаивать свои интересы. Седьмой структура. Я уже говорила о том, что человек нуждается в балансе предсказуемости и риска, строгости и гибкости. Пока психика надломлена после утраты. Скорбите так долго, как потребуется, но до некоторой степени сохраняйте повседневный распорядок, например физические упражнения и общение. Таким образом, вы обеспечите здоровое поведение. Восьмой фокус. Если не хватает слов описать свои чувства, попросту направьте фокус внимания на внутренний мир. И визуализируйте телесные ощущения. Так вы сможете заметить изменения в своем эмоциональном и физическом состоянии. Выводы: после утраты можно вернуться к прежней жизни, но не сразу и с некоторыми регулярными усилиями. Найдите способ почувствовать связь с покойным, навещайте памятные места и могилу. с т а р а й т е с ь прислушиваться к своим потребностям. Каждый скорбит по-своему. Не загадывайте, сколько продлится горевание.